Когда политики не знают, как объяснить очередной социальный кризис, они прежде всего начинают говорить о деградации семьи. Справедливо, что публичный показ ярости, ведущий к жестокости и насилию, а иногда и к смерти, драматичен. А развод — это доступный козел отпущения. Но именно эти отвратительные случаи делают общественное мнения. Они перегружают нашу систему правосудия длительными и публичными горестями. На самом деле, эти разводы составляют незначительное меньшинство, менее чем 10% от всех случаев развода. Кто виноват? По традиции, в распаде семьи обычно обвиняют женщин. Особенно достается тем из них, кто оставляет дом ради работы, кто требует больше равенства в обществе и в быту. Сюзан Фалуди в своем популярном романе «Ответный удар. Необъявленная борьба против американских женщин» убедительно доказывает, что обвинять женщин в росте разводов Это просто способ обвинять феминизм в разрушении американских жизненных ценностей. Да, это правда, что инициатива большинства разводов принадлежит женщинам как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Справедливо и то, что возрастание числа разводов совпадает с подъемом женского движения, но всего этого явно недостаточно для утверждения, что именно женщина разрушает семью. Скорее всего, оно должно определяться тем, что женщины лучше, чем оставаться в бесчувственной, распавшейся по существу и тяготящей их семье, могут теперь иметь возможность уйти благодаря возросшей экономической, психологической и общественной независимости. Чаша наполовину пуста, или наполовину полна. Двое из популярнейших ранее книг на этот сюжет утверждали, что развод деструктивно действует на женщин и детей. Примечательно, что нет ни одного документа, отмечающего тоже действие развода на мужчин. Спекуляция на тему «полна, наполовину чаша развода или пуста» может зависеть кое-кому показаться крайне бесполезным аргументом. По-видимому, он таковым не является, если до сих пор используется людьми, делающими политику. Да и не ослабевающий интерес общества к этой теме скорее свидетельствует его пользу. Ленор Вейтсман в своей книге «Революция развода» показывает экономическое ущемление женщин а, следовательно, и детей после развода. Даже если ее исследование и содержало определенные неточности, в частности, степень экономического ущемления прав женщины, сама тема не была бы тогда предметом незатухающих дискуссий. И это правда, что развод обедняет женщину. В своем исследовании я привожу данные о падении уровня доходов женщины после развода на основе собственных исследований и по результатам аналогичных. К моему великому удивлению, многие из запрошенных женщин говорили, что чувствуют себя более удовлетворенными своей финансовой ситуацией после развода, чем в браке. Причина, как правило, одна и та же. Женщины получили больше контроль над деньгами, чем прежде, так как они не имели доступа к счету мужа для удовлетворения своих нужд. Одна женщина рассказала мне историю, очень типичную для многих. Несомненно, наш так называемый семейный доход был выше, чем у меня сейчас, но я никогда не располагала им. Теперь я получила жалование и могу тратить его на все, что мне угодно. Другая женщина, чей доход уменьшился наполовину, объяснила мне, почему даже такая сумма лучше, чем те деньги, которыми она располагала в браке. Он всегда ставил свои нужды на первое место. Это были его игрушки, машина...